Часть 75. Облетев остров, пилот высадил десант на максимально безопасном расстоянии, на песчаном пляже. Рик слышал, как взревели и выключились турбины, а потом в небо взвились клубы мелкого песка. Прибытие вертолета снова перепугало колонию чаек, и они принялись носиться над дюнами, щедро поливая их жидким пометом. Несколько капель упали на купол. Рику подумалось, что он правильно сделал, что спрятался под ним. «Буду лежать до последнего», – решил он. У него еще оставался шанс, что его не найдут. По крайней мере, ему хотелось так думать. Тем временем десант растянулся в цепь и начал методично прочесывать остров. Вскоре Рик услышал негромкие голоса солдат и крики вновь запаниковавших чаек. Цепь приближалась с северо-востока, оттуда, где по прикидкам Рика приземлился и вертолет. «Он там, сэр, в яме!» – послышалось совсем рядом. По склону скатились несколько камешков, и один ударил Рика по ноге. «Думаешь, под парашютом?» – уточнил второй голос. «Но куда ему тут деваться? Яма, она и есть яма!» «Эй, парень, ты тут?» Спросил тот, к кому обращались, сэр. «Меня тут нет», — ответил Рик, не желая возвращаться в мир контрабанды, наживы и полицейских разборок. Только теперь, лежа под парашютом, он в полной мере оценил всю прелесть своей прежней жизни на Тамиакане, когда за копейки работал на сеньора Кавендиша и каждый день имел возможность сходить в «Синий Марлин». «Не валяй, дурака!» «Сейчас мы спустимся и проводим тебя к вертолету». «Спускайтесь, у меня здесь бомба», — сказал Рик и даже сам поверил, что все так и есть. Он вынул из поясного кармана противоударный фонарик и пощелкал его выключателем, чтобы всем было слышно. «Она на боевом взводе», — пояснил он, и на дюне этому поверили. Послышался шелест песка, обрывистые фразы. А затем снова заговорил старший. «Слушай, парень, ну зачем тебе это? Тебе же пожизненное грозит». «Я знаю», – ответил Рик и вздохнул. «Я могу сдаться вам на определенных условиях». В голове Рика закружились, запрыгали всякие идиотские фразы, вроде «два миллиона песла мелкими купюрами» и «самолет дарьерских островов». Однако выбрал он более скромный вариант. «У вас алкоголь имеется?» «У нас нет, но у пилота фляжка с крипкой. Большая фляжка. Четверть литра, но она полная. Несите фляжку, и я разрежу бомбу». «Хорошо, приятель, я пошлю человека за фляжкой». Рик прислушался. Действительно было отчетливо слышно, как кто-то побежал по песку в сторону вертолета. Значит, оставалось только ждать». «Эй, а ты не ранен?» – спросились дюны. «Нет. А нам сказали, что птичка твоя еще в воздухе на куски разлетелась». «Да, это так», – подтвердил Рик и вздохнул. «Трайдент уже сгорел?» «А это был Трайдент?» «Да, с форсажной турбиной». «Толково придумано. Это потому ты так легко смывался от беспилотников?» «Да, именно поэтому». Вскоре курьер стал возвращаться. Послышались звуки его шагов, а затем старший объявил. «Приехала твоя выпивка, парень. Вылазь!» «Не спеши, командир!» – охладил его Рик. «Бросай фляжку!» «Хорошо, я брошу ее под уклон, только помни, что у нас с тобой договор». «Не бойся, я договоров не нарушаю!» Фляжка скатилась с дюны, ударила Рика в бок. Он выпростал из-под купола руку, забрал фляжку и сел, образовав что-то вроде палатки. Затем оцепил ремни и лишь после этого приступил к угощению. Крипка была неплохая. Не то что та трава, которую держал в своем шкафчике Промис. У этой даже какой-то запах был, а у той лишь жжение да едкие пары, ударявшие в нос и вызывавшие слезы. По мере того, как крипка заканчивалась, в голове у Рика все раскладывалось по полочкам, и он обрел способность рассуждать здраво. Итак, на сеньора Ромеро он больше не работает, поэтому никаких разборок с ним уже быть не может. Ни за трайдент, ни за сгоревший товар он ему ничего не должен. Правда, у него же оставались и заработанные Риком деньги, почти полторы тысячи песо. В масштабах Томиакана целое состояние. «Ну что, хорошая выпивка?» Нарушили молчание на дюне. «Нормальная», — отозвался Рик. «Я почти ее докончил. Скоро выйду». Наконец, все было выпито. И он, продолжая следовать устному договору, стащил с себя купол. На дюной торчали несколько шлемов. При появлении пилота-контрабандиста Полицейские вжались в песок. Рик их прекрасно понимал, ведь у него еще оставалась бомба. Чтобы показать, что все идет согласно договоренности, он скрутил у фонарика отражатель и демонстративно выдернул из устройства диодную лампочку. Потом бросил ее в сторону, а за ней сам фонарик. Это и была твоя бомба, да, сказал Рик, поднимаясь на ноги. Теперь он ничего не боялся и был совершенно уверен в собственных силах. Ветер шевелил его волосы и приятно освежал лицо. «Хорошо, выбирайся оттуда», — сказал старший, выглядывая из-за дюны и все еще нацеливая на Рика автомат. Тот стал карабкаться наверх, но получалось у него не слишком хорошо. Песок был слишком сыпуч. В конце концов, ему скинули автоматный ремень, И Рик, ухватившись за него, наконец выбрался из ямы. «А вас-то всего дюжина?» – удивился он, пока ему на руки надевали наручники. «А тебе мало?» – спросил его старший, рослый спецназовец с капитанскими орлами на нагруднике. «Мне показалось, что вас человек двадцать». «Ведите его к вертолету?» – сказал старший. и, вернувшись на дюну, посмотрел на склон. «Мне кажется, это обычный фонарик и никакая не бомба», сказал подошедший к нему лейтенант. «Ну так спустись и поковыряйся в этом фонарике. Если тебе повезет, там окажется лишь пара кварцевых элементов». Капитан посмотрел на лейтенанта, но тот спускаться в яму не стал и, развернувшись, пошел вслед за остальными.